Глава 14. Окоп Мирзаян посмотрел на собеседника честными карими глазами и пророкотал: "Это первоклассная американская говядина. Нет? Она вся уже здесь в товарном порту. Нет? Можете позвонить моему человеку, он вам покажет каждую банку. Нет?" Это словечко «нет», которым Окоп украшал каждую свою фразу, ровно ничего не значило. Однако он никакими силами не мог от него отделаться, даже когда его спрашивали, который час он отвечал «половина четвертого нет». Людей мало знакомых, такое словесное украшение сбивало с толку, но на товарной бирже Акопа знали как облупленного и привыкли к его манере разговаривать. Вот и сейчас собеседник окопа, вальяжный пожилой грек, спокойно выслушав его темпераментную реплику, кивнул и посмотрел на него, внимательно прищурив левый глаз, будто пытаясь проникнуть взглядом под черепную коробку и прочитать мысли Мерзаяна. Словно поняв невысказанные подозрения своего визави, окоп ударил себя кулаком в грудь и воскликнул. — Вы меня знаете не первый день, нет? — «Я вас когда-нибудь обманул, нет?» «И обманул бы, если бы я не проверял тщательно каждую букву и каждую коробку», — подумал Грек, но вслух ничего подобного не сказал, чтобы не портить отношения. Он еще раз внимательно просмотрел бумаги, тяжело вздохнул и поставил внизу свою подпись. Мерзоян хлопнул Грека по жирному плечу и радостно воскликнул. «И это самое правильное, что вы могли сделать, нет?» «Пойдем тиктофику, отметим эту сделку, нет?» «Нет», — предразнил его Грек. «К сожалению, не смогу, уважаемый Акопа Фенди. Сегодня день рождения моей младшей дочери, и я должен еще купить ей подарок и пораньше вернуться домой». «Нет», — в театральном отчаянии воскликнул Акоп, заламывая руки. «Не отметить такую сделку? Нет». «В следующий раз, Акопа Фенди, в следующий раз». Увидев спину удаляющегося грека, окоп облегченно вздохнул. Во-первых, он до последнего момента сомневался в том, что сделка состоится. Американская говядина давно была просрочена, и об этом знали все, включая мальчишек-разносчиков и рыжего сеттера коменданта порта. Но, должно быть, грек уже нашел какого-нибудь покупателя на говядину, скорее всего, военного интенданта, которому было наплевать на свежесть мяса, а волновали только размеры собственных комиссионных. Вторая причина облегченного вздоха окопа была та, что ему вовсе не хотелось ужинать с этим старым жуликом. У него были куда более приятные планы. Сегодня он ужинал с очаровательной мадемуазель Жюли, французской шансоньеткой, и очень рассчитывал, что дело не ограничится только ужином. Выйдя из здания биржи, Окоп остановился на углу возле чистильщика сапог. Пока мальчишка махал щетками, он проглядел свежую газету. Не найдя ничего интересного, бросил ее чистильщику вместе с монетой. Купил у цветочницы гвоздику, которую тут же вставил в петлицу, и отправился к ресторану «Мсье Филиппо». Настроение у него было отменное, он провернул удачную сделку, заработал на ней солидный куш. Впереди его ждали хороший ужин и очаровательная женщина. Когда до ресторана оставалось всего два квартала, к Акопо подошел незнакомый господин с удивительно противным выражением лица. Это выражение обычно обозначало неприятности. Такое лицо бывает у чиновников таможни, полиции, судебных исполнителей. Незнакомый господин приподнял шляпу и гнусным официальным голосом спросил «Господин Мирзаян?» Окопу ничего не оставалось, как признать очевидное. «Пойдемте со мной, господин Мирзаян. Вас немедленно хочет видеть господин Кефаль-Аглы». «Кто?» — удивленно переспросил Мирзаян. «Высокочтимый Эфенди Кефаль-Аглы», — повторил незнакомец таким тоном, как будто у него спросили, где в этих диких краях восходит солнце. «А этот ваш...» «Высокочтимый Эфенди никак не может подождать, нет?» Тоскливо осведомился окоп, чувствуя, что прекрасный ужин растворяется в голубой дымке, как мираж. При этих словах он вытащил из кармана достаточно крупную купюру и осторожно вложил ее в левую руку незнакомца. Но этот омерзительный человек отдернул руку, как будто бумажка его обожгла, и едва ли не закричал на Мерзаяна. «Что это?» «Вы хотели дать мне взятку? Да вы знаете, чем это грозит!» «Я... Нет, я просто ошибся. Я хотел положить это в свой карман но рука как ты сама. Нет!» На этот раз его «нет» прозвучала, как последняя мольба приговоренного к смерти. «Может быть», — смягчился незнакомец. «Я не настаиваю на своем обвинении, но мы сейчас же должны проследовать к высокочтимому кефаль Аглы». Затем, чтобы несколько смягчить произведенное впечатление, он сказал, «Возможно, высокочтимый Эфенди задержит вас не очень надолго. Он имеет к вам несколько вопросов». Незнакомец произнес последнюю реплику, наверное, самым мягким своим голосом. Однако прозвучало это весьма похоже на скрежет давно не смазанных железных ворот турецкой тюрьмы. Мирзаян обреченно вздохнул и поплелся вслед за этим отвратительным чиновником. Они свернули с оживленной ярко освещенной улицы, прошли 2-3 квартала, дорога шла под уклон, дома вокруг становились беднее, улицы грязнее, люди малочисленнее и подозрительнее. «Куда это мы идем?» — подумал Мирзаян. «Все правительственные учреждения расположены наверху в современных кварталах, И вообще, что за странный способ приглашения? Обычно к турецкому начальству вызывают повесткой, приносят ее полицейский или какое-то другое официальное лицо. А здесь меня остановил на улице какой-то странный человек. Я даже не спросил у него документов. А коп остановился. Его таинственный спутник посмотрел на него удивленно и спросил. «В чем дело, господин Мирзаян? «Куда вы меня ведете?» «Неужели ваш высокочтимый начальник находится здесь среди этих трущоб, нет?» «Мы идем к нему наиболее коротким путем», — терпеливо, как неразумному ребенку начал объяснять турок. «Кроме того, Кефаль Аглы пригласил вас на специальную квартиру, предназначенную для конфиденциальных встреч. Тогда, уважаемые, хотя бы покажите мне ваши документы, нет?» выпалил Мирзаян, поражаясь собственной смелости. Конечно, ответил незнакомец и полез во внутренний карман. Мирзаян с интересом ожидал развития событий, но вместо документа этот ужасный человек достал из кармана непонятный инструмент, что-то вроде сапожного шила, только очень длинного и хорошо заточенного. Мирзаян смотрел на этот инструмент широко раскрытыми, От удивления глазами. Он даже не успел испугаться, только очень удивился и возмутился, что себе позволяют эти турки. А этот турок прижал палец к губам, призывая окопа Мирзаяна к молчанию. Огляделся по сторонам, убедился, что кроме них на улице никого нет, затем схватил Мирзаяна за плечо и сильным, неожиданным рывком развернул к себе спиной. Одновременно Левой рукой он вонзил свое страшное оружие в затылок несчастному коммерсанту. Окоп Мерзаян тихо ахнул, и свет у него в глазах померк. Говорят, в последнюю секунду перед смертью человек видит всю свою жизнь со всеми радостями и печалями, со всеми грехами и добрыми делами, но Мерзаян успел только подумать, что вряд ли ему удастся поужинать сегодня с очаровательной жюли. «Нет?» Хотя полковник Горецкий и мало спал предыдущей ночью, но явился он в полицию бодрый, свежевыбритый и аккуратный, как обычно. Тихим голосом, пробормотав приветствие, Джафар Карманли протянул ему протоколы осмотра трупов проститутки и ее сутенера. Трупы хранились в леднике при анатомическом театре госпиталя святой Агнессе, так что не успели особенно попортиться» и нерадивые студенты тоже не успели на них попрактиковаться. Судебный врач, которому отдал приказ лично Джафар Карманли, расстарался вовсю, осмотр был произведен тщательно и дано подробное заключение, а также сравнение ран, нанесенных острым узким предметом, вероятнее всего шилом, с раной в затылке убитого таким же способом полковника Шмидта. К заключению был приложен перевод его на французский, сделанный любезно самим Джафаром. Минут тридцать в кабинете стояла полная тишина. Горецкий изучал бумаги, а Джафар занимался своими важными делами. Наконец полковник откинулся на спинку жесткого стула, в который раз больно ударившись спиной, и произнес «Скажите, уважаемый Джафар Эфенди, вас ничего не настораживает в этом заключении?» «Меня давно уже настораживают сами события», — спокойно ответил Джафар. «Не будет ли нескромным с моей стороны просить вас еще раз взглянуть на оригинал заключения? Вы не представляете, как здесь, в Константинополе, мне не хватает знания вашего языка? Что вас интересует?» — прервал излияние Горецкого Джафар. «Вот тут у меня возникла некоторая неуверенность. Возможно, «Следует поговорить с врачом. Дело в том, что удар сильный, резкий, нанесен умелой рукой, но несколько неправильный». Пока Горецкий бормотал эти слова, задумчиво разглядывая бумаги, Джафар открыл дверь и крикнул что-то по-турецки полицейскому. Через несколько минут явился врач, низенький плотный турок с озабоченным выражением на лице». Переводчик не понадобился, Горецкий объяснялся с врачом, мешая греческие и латинские слова. Через некоторое время после оживленной беседы выяснилось, что неправильность удара вполне могла объясняться тем, что преступник работал левой рукой. «Но удар сильный и резкий, стало быть, предположительно, преступник левша», — констатировал полковник. Вряд ли это так уж меняет дело, заметил Джафар, отпуская врача мановением руки. Но все же нужно взять это на заметку. Далее полковник Горецкий выправил в полиции бумагу, чтобы заручиться поддержкой любых властей в процессе расследования, выписал на листок все адреса убитых и решил сам заняться неблагодарным и утомительным делом, ходить по всем этим адресам и расспрашивать свидетелей. Он не хотел никому этого поручать, потому что не очень-то доверял турецкой полиции. Все знают, что к русским она относится очень плохо. В переводчике он взял с собой мальчишку-курьера, который знал русский. Дед мальчишки был в свое время контрабандистом и однажды привез из похода русскую жену. Бабушка научила Керима русскому. В последнее время, когда в городе появилось много русских, Керим начал вспоминать бабку с благодарностью потому что господин помощник начальника полиции обещал ему повышение, если он сумеет услужить русскому полковнику. Первым полковник Горецкий решил посетить то место, где убили проститутку. Он руководствовался той здравой мыслью, что с момента двойного убийства прошло меньше всего времени и могли еще остаться какие-нибудь следы. Керим поморщился, взглянув на бумажку с адресом. «Плохое место». «Турки там не живут». «А кто же живет?» — удивился Горецкий. «Так», — Керим пренебрежительно махнул рукой, — «разные». От здания полиции нужно было добираться долго. Трамваи ходили только по Апере, так что Горецкий взял извозчика. Взглянув на адрес, извозчик заортачился было, но Керим прикрикнул на него и заговорил быстро-быстро, показывая пальцем на Горецкого, делая страшные глаза и цокая языком. Извозчик хлестнул лошадь и всю дорогу молчал, только испуганно оглядывался на своего пассажира. «Что ты ему сказал?» — заинтересовался Горецкий. «Сказал, что господин полковник — уважаемый человек, большой начальник, и на допросах лично забил до смерти семь человек», — последовал невозмутимый ответ. От неожиданности Горецкий чуть не свалился с неудобного сиденья. «Запад есть запад, восток есть восток, и им никогда не сойтись», процитировал он Киплинга и вздохнул про себя. Однако, несмотря на свой страх перед грозным полковником, извозчик остановил лошадь на Маломальски приличной улице Галаты, неподалеку от полицейского, и отказался ехать дальше, мотивируя тем, что улочки очень узкие, и экипаж не проедет. Переулок действительно был такой узкий, что там с трудом разошлись бы два человека, но, возможно, так казалось от грязи. Полицейский проводил их до самого домика и стукнул кулаком в дверь, потом подождал немного и стукнул снова. Дверь была старая и неказистая, как все в этой части города, и Горецкий ждал, что она рухнет под мощными ударами полицейского. Но вот послышались шаркающие шаги, и на пороге показался очень толстый хозяин дома. Жирные щеки свисали ниже подбородка. Глаза, и так еле заметные в складках жира, были полузакрыты. Одет был хозяин в нечто до того засаленное и грязное, что совершенно непонятно было, какой это предмет одежды. Национальность его Горецкий определить тоже не смог. Человек молча остановился на пороге, и уставился на своих визитеров. Полицейский грубо рявкнул что-то по-турецки и ушел на свой пост. Хозяин головы пригласил оставшихся войти. Первое помещение представляло собой крошечную ловчонку, где на прилавке была навалена всякая дрянь. Кирим осмотрелся и быстро заговорил по-турецки, изредка прерываясь, чтобы выслушать вопросы Горецкого и вялые ответы хозяина. Из разговора выяснилось, что официально считалось, будто хозяин жил на доходы от торговли. Но даже постороннему было ясно, что торговля таким хламом, который лежал в лавочке, никакого дохода не приносит. Поскольку полиция все равно все уже знала, то хозяин, нисколько не скрываясь, признал, что сдавал заднюю комнатку лавки сутенеру, который приводил мужчин для своей девки. С посетителями никаких особенных скандалов не случалось, Только сутенер изредка сам ее бил, учил уму-разуму. Он, хозяин, не интересовался, кто там у них был виноват. В такие дела лучше не вмешиваться. Она только принимала здесь клиентов или жила, перевел Кирим. Хозяин удивился и ответил, что сутенер уходил иногда развлечься и ночевал в другом месте, а женщина оставалась тут. Сутенер приносил ей кокаин и выпивку, а больше ей ничего не было нужно. «Давно она такой стала?» «Кто знает?» — хозяин пожал плечами. «Когда у меня появилась, уже такой и была». Из дальнейших расспросов выяснилось, что женщина поселилась в комнатке за лавкой примерно месяц назад. Сам хозяин никогда с ней не разговаривал, потому что она не знала языка, только несколько турецких слов. В комнате было грязно, но кровь на полу замыта, и кровать стояла голая без тюфяка, Очевидно, хозяин выбросил окровавленные тряпки. Горецкий оглядел убогую обстановку и задумался. Убийца встретился с сутенером где-то неподалеку отсюда и пришел с ним как клиент. Зачем? Чтобы, как оказалось, убить женщину. Сутенера он убил потом, когда тот, заподозрив неладное, бросился защищать свою девку. Если бы он хотел убить сутенера он бы сделал это прямо на улице. Мне зачем было тащиться в этот вертеп, значит, все дело в женщине. Но таких беспутных женщин болтается по улочкам Галаты несчетное множество, а наш убийца убил именно эту, а для этого пришлось пойти на двойное убийство. Разумеется, человеческой жизни он не дорожит, одним убийством больше, одним меньше ему не важно, Но ведь был же определенный риск. Значит, ему нужно было убить именно эту женщину. «Остались после нее какие-нибудь вещи?» — спросил Горецкий хозяина. «Вещи?» — хозяин совершенно искренне удивился. «У нее не было никаких вещей. Одежда. Все было на ней, так и увезли труп. Нет, у нее не было никаких вещей». Кирим грозно набросился на хозяина, но тот стоял на своем. Постой-ка, нахмурился Горецкий, переведи ему. Я понимаю, что ничего ценного у нее быть не могло, и ни в чем его не подозреваю, но разные мелочи, которых не может не быть у женщины, даже такой опустившейся, какая-то, расческа, помада. Хозяин подумал немного, потом нехотя встал и вышел. Он долго рылся под прилавком в лавочке и вернулся, держа в руках маленький узелок. Преодолевая брезгливость, Горецкий развернул несвежее полотно. Сломанная расческа, шпильки, тюбик дешевой помады, две баночки с румянами, еще маленький осколок зеркальца. Да, вещей у нее, можно сказать, и не было. Нищая, опустившаяся русская беженка. Кому и за что понадобилось ее убивать? Он еще раз оглядел вещи, которые были завернуты в серый от времени и грязи кусок полотна, Горецкий вздохнул и собрался уже уходить, как вдруг взгляд его упал на правый угол тряпки. Он схватил полотно, стряхнул с него баночки и шпильки, после чего аккуратно разложил его на столе. Полотно представляло собой прямоугольный кусок, в углу которого было вышито когда-то красными, а теперь бурыми нитками, по-русски, палерояль. Вышивка была самая простая, никаких там вензелей и виньеточек, самыми обычными стежками на скорую руку. «Это вещь ее?» — спросил Горецкий. Хозяин пожал плечами, что в данный момент означало утверждение. Горецкий достал из кармана маленький складной ножичек и аккуратно отрезал от полотна кусок с вышивкой, Затем он спрятал трепицу в бумажник и вышел, кивнув хозяину. Керим с негодованием обвел глазами прилавок и тоже ушел, крикнув на прощание что-то обидное. На улице полковник Горецкий огляделся и велел Кириму проводить его до звезды сираля, отвратительного грязного кабака, возле которого неизвестный убийца зарезал две недели назад ротмистра Хренова чем и положил начало страшной цепочке непонятных смертей. Когда пришли в указанное заведение, Горецкий с первого взгляда угадал в хозяине, назвавшемся Сулейманом ибн Мусой, одесского еврея Соломона Лапидуса, и подумал, что скверное заведение следовало бы назвать не «Звезда Сираля», а «Звезда Соломона». Он отпустил Керима погулять, посчитав, что услуги переводчика ему здесь не понадобятся. Соломон Лапидус держался твердо, несмотря на расстройство от того, что его янычарские усы и наголо обритый череп не помогли сойти за местного уроженца. Он ничего не знает, никого не видел, а если и убили здесь рядом какого-то ротмистра, то, во-первых, это было давно, кто же вспомнит подробности убийства, Происшедшего чуть ли не месяц назад, а во-вторых, у него, Соломона, забот хватает и в заведении. И совершенно непонятно, отчего это господин полковник решил, что его, Соломонова, заведение «Звезда Сираля» имеет к происшедшему какое-то касательство. У него каждый день бывает множество русских офицеров, и благодарение Аллаху, тут Соломон вспомнил, что Аллах все же не является его родным богом, и воздержался призывать его в свидетели. Так вот, дела идут в заведении неплохо, и никто из господ офицеров не жаловался на качество подаваемых напитков и обслуживания. — Врешь! — неожиданно вклинился в бесконечный монолог Соломона черноволосый поручик в потрепанном френче. — Врешь, сволочь! Водка у тебя отвратительная! Портянками пахнет! Это и Хренов говорил! — Жаль, что мы тогда с ним твой вонючий кабак не разнесли. «Разрешите представиться», — повернулся к нему Горецкий. «Аркадий Петрович Горецкий, вы позволите присесть?» Поротчик Шилишвили был не очень пьян в это относительно раннее время. Поэтому он сразу разглядел в Горецком начальство, хоть на английском френче и отсутствовали погоны. Поручик вскочил, переставил стул и пригласил садиться, после чего дал довольно подробные ответы по поводу последнего вечера, проведенного ротмистром Хреновым в этом кабаке. Все было как обычно. Они пили. Хренов был очень недоволен жизнью, несмотря на то, что в этот вечер у него были деньги. Откуда же он достал денег? С утра он, кажется, собирался на прием к Врангелю. «Хотел просить разрешения уехать на поиски брата. Ну и денег, чтобы дали хоть на первое время». «Судя по тому, что у него были деньги, просьбы его удовлетворили», — уточнил Горецкий. «Я не помню», — потупился поручик. «Мы много пили. Водка у Соломона». «В общем, он ушел, и больше я его не видел. Но он что-то кричал про то, что в армии все решают связи» и что он сегодня встретил кого-то. — В приемной Врангеля? — Кажется, — неуверенно промямлил поручик. — Благодарю вас, господин Шилишвили. Горецкий поскорее откланялся и вышел. Уж очень отвратительной была вся атмосфера дешевого кабака. На улице при жалком мертвенном свете фонаря полковник постарался определить, который час — Час был восьмой, давно стемнело. Керим нетерпеливо топтался рядом, он хотел есть. «Ладно, Керим, на сегодня мы с этим делом закончим, а завтра с утра будь готов. Вот, возьми-ка», — Горецкий протянул ему шуршащую купюру. Керим на ощупь определил ее достоинство и приятно удивился. Они дошли до первой приличной улицы, где полковник крикнул извозчика. Керим побежал домой, — поминутно проверяя в кармане деньги. А Горецкий вздохнул и отправился к себе, где ожидали его Борис, доктор, связанный с Аенко, а также сильно раздраженный мистер Ньюкомб. Собственно, мистера Ньюкомба никто не удерживал. Наган Борис убрал и даже намекнул англичанину, чтобы тот катился куда-нибудь подальше. Но тот, непонятно почему, никуда не ушел, и к тому времени, как появился Горецкий, совершенно рассверепел. Рассмотрев входящего полковника, мистер Ньюкомб облегченно перевел дух, потому что увидел, наконец, какое-то знакомое лицо в этом бедламе. Он зашептал полковнику на ухо какие-то слова, на что тот поднял брови и пригласил англичанина к себе в кабинет достаточно сухим кивком. Мистер Ньюкомп метался по кабинету Горецкого, как тигр в клетке, и кричал с совершенно небританским темпераментом. «Свяжитесь с Лондоном! Я требую немедленно свяжитесь с Лондоном и скажите только одно слово, точнее, одну букву «К». Вот как с интересом посмотрел Аркадий Петрович на англичанина. Вы работаете в ведомстве генерал-майора Вернона Келла в Ми-5? «Тише!» Ньюкомп побагровел, подбежал к Горецкому и прижал палец к губам. — Не произносите этого вслух. Даже для самых ответственных чинов в Министерстве внутренних дел и в Скотланд-Ярде он просто ка. — Значит, я информирован лучше, чем чины Министерства и Ярда, — усмехнулся Горецкий. — Итак, не считаете ли вы, что нам следует обменяться информацией, раз уж мы оба кое-что знаем о генерал-майоре? «Не знаю, не знаю, — Нюком, опять принялся мерить кабинет шагами. Не знаю, вправе ли я обсуждать с вами столь секретные вопросы. Ведь вы не сотрудник МИ-5, более того, вы не подданные его величества. Не забывайте, что если бы не своевременное вмешательство моих людей, доктор Ван Гуль, точнее, Гергенрих Генрих Кляйнст, вполне мог оборвать сегодня вашу блестящую карьеру. «Эти ваши люди!» — англичанин возмущенно напыжился — «Они совершенно не джентльмены. Они позволяли себе недружественные выпады, привели меня сюда, к вам насильственно. Кроме того, они явно умышленно способствовали побегу этой Гюзели, помощницы Вангуля. Я уверен, что это не было случайностью». Вот как Горецкий снова усмехнулся и негромко проговорил по-русски, никому не обращаясь. «Ах, Борис, Борис, он неисправим». Не может устоять перед красивой женщиной. Но от Саенко я этого не ожидал. — Так что же вы намерены делать? — надменно спросил мистер Ньюкомб. — Вы прекрасно знаете, что с Лондоном я связаться не могу, — холодно отбрил его Горецкий. — Я работаю на мистера Солсбери, а его сейчас нет в городе. Так что я передаю голландского доктора, то есть немецкого агента Генриха фон Кляйнста, в руки людей мистера Солсбери которые хоть и бездарно провели операцию с его поимкой, но все же они мне хорошо знакомы, а вы, простите, являетесь для меня темной лошадкой. Мистер Ньюкомп сделал возмущенный жест, намереваясь что-то сказать, но Горецкий сделал вид, что не заметил этого жеста. Может, вы сумеете объяснить здесь, в неофициальной обстановке, как случилось, что мистер Солсбери не имел ни малейшего представления о вашей миссии в Константинополе. Мистер Ньюкомп опустил глаза, потом сел за стол и закурил папиросу. Вообще-то, я выполняю приказ. А как они там наверху решили, мне ведь не докладывали, вздохнул он. Знаю только, что К был очень обеспокоен в последнее время утечкой важной информации. Один наш дипломат был завербован. А когда его разоблачили, то он застрелился. Ка захотел узнать, откуда, так сказать, ветер дует, и послал меня. Я познакомился с Гюзелью, дал себя завербовать. «Понятно», — протянул полковник Горецкий. «Правая рука не знает, что делает левая. У нас в России тоже так было». На улице послышалось фырканье автомобильного мотора. «Это за доктором». Вошли двое в английской военной форме, неприязненно покосились на мистера Ньюкомба, но ничего не сказали. Один из них отвел Горецкого в сторону и произнес несколько фраз. В полном ошеломлении Аркадий Петрович подхватил сползающее пинцне. «Вот это да!» — по-русски воскликнул он. Англичане подхватили связанного доктора как куль с мукой и без долгих церемоний поволокли его в автомобиль. Мистер Ньюкомп встрепенулся и бросился следом. После нудных разбирательств те согласились взять его с собой. «Наконец-то они все убрались», — потянулся Борис. «Саенко, ужинать мы будем сегодня? Уж очень беспокойная работа шпионов ловить. Аркадий Петрович, выпьем за успешное окончание дел?» «Какое там рассеянно отмахнулся Горецкий? Тут такие дела творятся!» «Сегодня турки ввели войска в Батумскую область». «Откуда такие сведения?» — поразился Борис. «Части кемалистов» — примечание кемалисты, сторонники партии «Младотурок», возглавляемые Кемалем Ататюрком, конец примечания. «Оккупировали Батумскую область», — терпеливо повторил Горецкий. «Армией командует генерал Кираглы, Турки заняли Батум, Батумскую область, арестовали в порту все военные и торговые корабли. Чудом вырвался один английский миноносец. Он и сообщил по радио, думаю, в газетах это появится только завтра. И как же реагирует на это правительство? «Какое здесь в Константинополе правительство?» — махнул рукой Горецкий. «Османская империя, доживает последние дни. Султан не имеет больше никакой власти». Но что интересно, так это то, что правительство Кемаля в Анкаре тоже молчит. Буквально никаких комментариев. Тут явно кроется какая-то интрига. За ужином Горецкий посмотрел на Бориса поверх пенсне и вкратчиво спросил. — А скажите-ка мне, голубчик, зачем вы отпустили прекрасную турчанку? — Я? — очень натурально удивился Борис. — Я тут ни при чем, она сама сбежала. «Ну — Ну-ну, — смехнулся Аркадий Петрович, — не притворяйтесь. Я-то вашу слабость к красивым женщинам хорошо знаю. И хочу вам сказать, что здесь вы допустили большую ошибку. Гюзель очень опасна. Вы имели случай в этом убедиться, ведь это она, не колебляясь, приговорила вас к смерти, когда по ее приказу вас схватили. — Знаю, — криво улыбнулся Борис, — но никак не научусь воевать с женщинами. Да и англичанин этот мистер Ньюкомп уж очень надутый был. «Эта женщина стоит сотни мужчин», — высказался полковник, и непонятно было, осуждает он Гюзель или восхищается ею. «Чувствую я, что в нынешней интриге с оккупацией Батума не обошлось без Герра-доктора и его очаровательной помощницы». «Теперь нас это не должно волновать», — осторожно напомнил Борис. «Да, я занят расследованием шести убийств, а вас завтра вызовут англичане», на очную ставку с доктором и мистером Ньюкомбом. Так что сидите на месте, ждите, когда за вами авто пришлют». Борис недовольно поморщился, но ничего не ответил.